Ну, лом согласился без споров. Только, говорит, скучновато будет. Там темно, а я теперь выспался. Не знаю, чем заняться. Ну, возражаю я, это можно придумать. Стихи хорошо в темноте сочинять. Или вот попробуйте до миллиона считать. Это очень помогает от бессонницы. А можно петь, Христофор Бонифатьевич? Спрашивает он. Да как вам сказать, говорю. Особенно я не рекомендовал бы. Но если нравится, пойте. Только про себя. Да. Ну, достояли вахту. Сменились. Лом назад в бункер полез. Мы с Фуксом на палубу. Вдруг, смотрю, вылезают кочегары, как ошпаренные. «Я спрашиваю, что случилось?» «Да там, — отвечают они, — в бункере какая-то нечисть завелась, воет, как сирена. А что воет, непонятно!» «Ну, я понял сразу. «Постойте, — говорю, — я спущусь, выясню, в чём там дело. Спускаюсь, слышу, действительно, звуки ужасные». Мелодия несколько неопределенная, и слова не очень складные. Но голос, голос, не знаю, как вам и передать. Я раз на Цейлоне слышал, как слоны трубят. Так то было райское пение. Да, прислушался я и понял, что это лом поет. Ну, полез в бункер. Хотел отчитать его за несоблюдение осторожности. И пока лез, догадался, что сам виноват. Опять, знаете, не точно отдал распоряжение. Всегда у меня сломом на этой почве недоразумение. Лезу и слышу. Я старший помощник скорвета беда. Его поглотила морская вода. И вот я теперь на чужом корабле Сижу, как преступник, на жестком угле. И ничего, знаете, не скажешь. Действительно, про себя поет. Все верно. Вот только насчет корвета Он, конечно, несколько преувеличил. Какой там корвет? А, впрочем... Это своего рода украшение речи. В песне это допускается. В рапорте, в рейсовом донесении, в грузовом акте, конечно, такая неточность неуместна. А в песне почему же? Хоть там назови, только солиднее звучать будет. Я все-таки лома остановил. Вы, говорю, не так меня поняли, дорогой. «Вы лучше про нас пойте, только чтоб никто не слышал, а то как бы неприятности не вышло». Ну, замолчал он, согласился. «Верно, — говорит, — вы разрешили, я не подумал. Не стану я больше петь, я уж лучше посчитаю». «Вылез я, — успокоил Кочегаров». Объяснил, что, мол, это в топке огонь гудел. Это и механик подтвердил. — Бывает, — говорит, — такое явление.